Глава 34. Шейла недолго оставалась в убежище на Спайнерц-Роуд. На свете есть такие натуры, к ним принадлежал Феликс, которые ненавидят права и обязанности власти, отказываются пользоваться ею сами и приходят в бешенство при виде того, как она угнетает других, но почему-то никогда не вступают с ней в прямое столкновение. Другие же люди, такие как Шейла, Ничуть не пренебрегают властью сами, но бешено протестуют, когда власть ополчается на них или на кого-нибудь другого. Вот таких-то и зовут воинствующими натурами. Столкновение с полицией произвело на нее глубокое впечатление. С ней, в сущности, обращались не так уж плохо, но это не мешало ей чувствовать, что полиция оскорбила ее женское достоинство. Поэтому она приехала в Хемстед, пылая яростью даже на то, что этой ярости совсем не заслуживала. А так как, увы, в мире немало вещей, которые могут вызвать вполне законную ярость, Шейла в эти дни ни на что другое не была способна. Сердце ее, как и щеки, беспрерывно пылало. Бесконечные пререкания с Аланом, который все еще к ней тянулся, но по натуре своей напоминал дядю Стэнли, и не поддавался на ее крамольные речи, все больше и больше укрепляли в ней решение, которое зародилось у нее еще во время их первого приезда в Хэмстед. Как-то раз, войдя в кабинет жены, в этом доме не признавали гостиных. Феликс увидел, что Флора, подняв брови, но и не без улыбки, выслушивает теорию Шейла о том, что люди должны быть самостоятельными. Всякая другая жизнь, как сообщила она Феликсу, оскорбляет человеческое достоинство и нарушает душевный покой. Вот почему она сняла заднюю комнату на верхнем этаже дома в узком переулке, где и собирается безбедно жить на 10 шиллингов в неделю. Так как она скопила 32 фунта, денег ей хватит на год, а там она уже найдет, как заработать себе на хлеб. Основное условие – не допускать в свою жизнь ничего, что может помешать работе. Глядя на эту девушку с пылающими щеками, пылающими глазами и непокорными волосами, трудно было ей не поверить. Да, она непременно должна добиться, если не совсем того, чего хочет, то все же чего-то определенного, а это, в конце концов, главное. И она на самом деле добилась своего. На другой же день переехала в заднюю комнату верхнего этажа Дома в узком переулке, и с этих пор дом Тода и дом на Спанерц-Роуд видели ее только мельком. Таково было еще одно следствие того, что Трайсту приказали освободить дом, в котором он жил. Вот так мелкое происшествие, чья-то крохотная беда, сосредотачивает вокруг себя помыслы и поступки самых разных людей, чьи пути расходятся в самые разные стороны. Правда, эти мелкие происшествия только тогда приобретают силу, когда они вызваны противоречием самых основных жизненных интересов. В течение полутора месяцев, которые Феликс пробыл дома между отъездом из Джофилса и судом над Трайстом, у него было достаточно досуга, чтобы поразмыслить о том, что не запретили Дималоринг своему батраку жениться на сестре его покойной жены. Жизнь самого Феликса, его дочери, матери, брата, жены брата, их сына и дочери, и хотя бы в меньшей степени, но и других его братьев, не была бы омрачена заботами, до да смешного несоответствующими той причине, которая их вызвала. Но у него было время понять и то, что в этом маленьком эпизоде была затронута основа основ человеческого существования, ибо дело шло о самом простом и самом важном – о человеческой свободе. О самой простой и самой важной проблеме – как далеко может распространяться власть одних людей над жизнью других, и насколько эти другие могут позволить первым собой распоряжаться. Вот почему этот эпизод оказал подобное влияние на мысли, эмоции и поступки совершенно посторонних людей. И хотя отцовское чувство то и дело подсказывало Феликсу, нельзя допускать, чтобы Неду вовлекали в эту неурядицу, он был в меру философом и в те часы, когда в нем дремало отцовское начало. Признавал, что эти неурядицы вызваны борьбой, которую одно только и стоит вести – борьбой демократии против самовластия, за право человека распоряжаться собой, как он хочет, если это не приносит другим вреда, борьбой деревни против угнетателей этой деревни. Феликс был художником и видел, что все началось с этого маленького эпизода. Правда, потом сюда примешалась своевольная сила, которая зовется любовью. Однако отец, особенно если он боится за своего ребенка, беспощадно подавляет в себе и философа, и художника. Неда вернулась домой вскоре после отъезда Шейлы и показалась Феликсу какой-то постаревшей и невеселой. Как она была не похожа на девушку, которой в ту майскую ночь так хотелось поскорее все изведать? О чем она постоянно задумывается? Какие планы роятся в этой темной хорошенькой головке? Почему эти ясные глаза так решительно взглянули на него? Что с ней? Стоит ее окликнуть, и у нее вдруг без всякой причины вздымается грудь, кровь приливает к лицу, словно она была где-то очень далеко и только с огромным трудом заставила себя вернуться. Однако Феликс не мог придумать, как побороть ее увлечение. Трудно, воспитав себя в убеждении, что ты не должен вмешиваться в чужую жизнь, сразу отказаться от него. особенно когда надо вмешаться в жизнь единственной и любимой дочери. Флора, которой не коснулись события в Джойфилсе, не могла относиться к ним очень серьезно. Да, по правде говоря, если не считать Феликса и поэзии, неизвестно, относилась ли она к чему-нибудь серьезно. У нее была та немного отвлеченная натура, которые особенно часто встречаются в Хемстеде. Когда Феликс потребовал от нее помощи, она могла предложить только, чтобы Феликс, кончив писать последнего пахаря, повез их всех за границу. Давайте осмотрим Норвегию и Швецию, где никто из нас никогда не был, а оттуда можно будет через Финляндию поехать в Россию. Чувствуя себя человеком, пытающимся потушить горящий сток водой из маленькой лейки, Феликс предложил этот план своей дочке. Она вздрогнула от неожиданности и ничего не сказала, но по ее телу прошла дрожь, как у зверька, почуявшего опасность. Потом она спросила, когда предполагается эта поездка, и, услышав, что не раньше второй половины августа, снова погрузилась в задумчивость, как будто ничего не было сказано. Однажды на столе в прихожей Феликс увидел письмо, написанное ее рукой, и адресованная одной из вустерских газет, и заметил, что вскоре она стала каждый день получать эту газету, несомненно интересуясь сообщением о предстоящей судебной сессии. В первых числах августа он попытался вызвать ее на откровенность. Был праздник, и они отправились вдвоем на луг, поглядеть на гуляющих. Когда они возвращались по выжженной траве, замусоленной бумажными пакетами, банановыми корками и огрызками яблок, он взял ее под руку. Что делать с ребенком, который весь день думает, думает и никому не говорит, о чем он думает? Поло обернувшись, она ему улыбнулась. Знаю, папочка, я свинья, правда? Это сравнение с животным, которое славится своим упрямством, его не обнадежило. Потом она прижала его руку к себе, и он услышал, как она шепчет. «Неужели все дочери такие дряни?» Он понял, что она подразумевала, «Я хочу только его одного, никому его не отдам, и ничего мне теперь больше не надо на всем белом свете». Он ей с грустью ответил, «Чего же еще от вас ждать?» «Ах, папочка!» — воскликнула она, но тем дело и кончилось. Однако четыре дня спустя она пришла к нему в кабинет и протянула ему письмо. Лицо у нее было такое взволнованное и пылающее, что Феликс, уронив перо, в испуге вскочил. Прочти, папа, это неправда. Не может быть! Какой ужас! Что мне делать? Письмо было написано прямым мальчишеским почерком. Вустер, отель «Король Карл», 7 августа. Неда, любимая, только что судили Боба. Его приговорили к трем годам тюрьмы. Сидеть там и смотреть на него было просто ужасно. Он этого не вынесет. Еще страшнее было видеть, как он смотрит на меня. Я больше не могу. Я пойду и сознаюсь во всем. Я обязан это сделать. У меня все продумано. Им придется выпустить его. Пойми, если бы не я, он бы никогда этого не сделал. Для меня это вопрос чести». Я не могу позволить, чтобы он так страдал. У меня это не внезапный порыв. Я уже давно решил это сделать, если его признают виновным. Так что в каком-то смысле я испытываю даже облегчение. Я хотел бы раньше повидать тебя, но ты только расстроишься. И у меня потом не хватит духа довести дело до конца. Неда, любовь моя, если ты меня еще не разлюбишь, когда я выйду на свободу, Мы с тобой уедем в Новую Зеландию, подальше от этой страны, где тиранят таких бедняк, как Бог. Будь мужественный. Если мне позволят, я завтра тебе напишу. Твой Дирек». Первое, что вспомнил Феликс, прочтя эти излияния, был взгляд, который кинул маленький адвокат на Дирека, когда тот устроил сцену на и его слова. «А он тут не замешан, а?» Потом он подумал. Может быть, именно это сразу разрубит узел? Но все это заглушило третья мысль. Бедная девочка, как он смеет этот мальчишка опять причинять ей такие страдания? Он услышал, как она воскликнула. Трасть сам мне сказал, что сделал это он. Он мне сказал, когда я была у него в тюрьме. Никакая честь не может потребовать, чтобы человек говорил неправду. «Папа, помоги мне!» Феликс не сразу справился с наплывом противоречивых чувств. «Он написал это письмо вчера вечером», – растерянно произнес он. «Он уже мог выполнить свое намерение. Надо сейчас же поехать к Джону!» Неда стиснула руки. «Да-да, конечно!» И у Феликса не хватило мужества сказать вслух то, что он подумал. «Я правда не верю, что он нам сможет помочь!» Но хотя, трезво рассуждая, дело обстояло именно так. Все же было приятно пойти к человеку, который мог разобраться во всей этой неразберихе, ничего не приукрашивая. И на всякий случай все-таки телеграфируем Дираку. Они тут же отправились на почту, где Феликс составил такую телеграмму. «Совершенно неуместное благородство, на которое не имеете права. Ждите нашего приезда». Феликс Фриланд. Дав прочесть это Неде, он сунул бланк в окошечко, чувствуя себя очень неловко, ибо употребил слово благородство. По дороге к метро он крепко держал ее под руку. Для того лишь, чтобы вселить в нее храбрость, или наоборот, стараясь набраться храбрости от нее. Трудно сказать, но он всем сердцем ощущал ее тревогу. Они добрались до Уайт-Холла, почти не обменявшись ни словом, написали на визитной карточке срочно и уже через 10 минут проникли к Джону. Джон принял их, стоя в высокой белой комнате, где пахло табаком и бумагой. Вся обстановка ее состояла из пяти зеленых стульев, стола и бюро с огромным количеством отделений и ящичков, за которым он, очевидно, работал. Феликс, сразу замечавший все, что касалось его дочери, увидел, с каким трепетом она поздоровалась с дядей, и как сразу растаяла ледяная неподвижность его лица. Когда они с Недой уселись на зеленые стулья, а Джон у своего бюро, Феликс молча отдал ему письмо Дирека. Джон прочел его и поглядел на Неду. Потом вынул из кармана трубку, которую, видимо, набил еще до их прихода, закурил и еще раз перечитал письмо. «Он тут ни при чем?» – спросил он, прямо глядя на Неду. «Честное слово?» «Ни при чем, дядя Джон. Ему только кажется, что своими разговорами о несправедливости он толкнул Траста на этот поступок». Джон кивнул. Лицо девушки убедило его в том, что она говорит правду. «Есть доказательства?» «Трасть мне сам сказал в тюрьме, что виноват он». Он мне признался, что на него вдруг что-то нашло, когда он увидел Сиена. Они помолчали. «Хорошо», — сказал наконец Джон. «Мы с тобой и отцом поедем туда и поговорим с полицией». Неда с мольбой подняла руку и чуть слышно спросила. «Дядя, папа, а я имею на это право? Ведь он говорит, что это вопрос чести. Не получится, что я его предаю?» Феликс не смог ей ответить, но обрадовался, когда на это решился Джон. Бесчестно обманывать закон? Конечно, но Дирек мне доверяет, иначе он не написал бы этого письма. Джон спокойно объяснил ей. Мне кажется, что твой долг ясен, моя дорогая. Полиции надо решить, обращать ли ей внимание на это ложное признание. Скрывать от них в данных условиях, что признание это ложное, С нашей стороны просто неправильно, и к тому же, по-моему, глупо. Как было тяжко Феликсу наблюдать убийственную борьбу, которая шла в сердце дочери, сердце, которое раньше, а может и теперь, казалось ему неотделимым от его собственного. Видеть, как отчаянно она нуждается в его помощи, не решаясь принять решение. и не оказать ей этой помощи, и бояться сказать правду даже самому себе. Неда сидела, молча глядя в пространство, и только крепко сжатые руки и легкая дрожь губ показывали, как ей трудно. Я не могу этого сделать, не повидав его. Мне необходимо сначала поговорить с ним, дядя. Джон встал и подошел к окну. Его тоже взволновало выражение ее лица. Постарайся понять, чем ты при этом рискуешь. Если Дирок пошел в полицию и признался, а они ему поверили, он не из тех, кто возьмет свои слова обратно. Если он не позволит тебе сказать правду, ты потеряешь возможность действовать. Гораздо лучше, если сначала поговорим с ним мы, с твоим отцом. Тут Феликсу послышалось, что брат пробормотал, будь он проклят. Неда поднялась. Ну? «Тогда давайте поедем сейчас, хорошо, дядя?» Джон с таким чувством приподнял голову Неда и поцеловал ее в лоб, что Феликс был даже растроган. «Хорошо», — сказал он, — «поедем сейчас». Они молча доехали на такси до вокзала Пэддингтон, раздумывая о том трагическом повороте, который приняло это дело, начавшееся с такого пустяка. Феликс испытывал глубокое сострадание к дочери, однако им все больше овладевала растерянность, страх потерять самоуважение, которое охватывает даже философов, если кому-нибудь из их близких грозит громкий скандал. Он был зол на Дирока, на Керстен и даже на Тода за то, что тот, сложа руки, смотрел на возмутительное воспитание своих детей, которое привело к такой катастрофе. Борьба с несправедливостью – Сочувствие чужим страданиям, рыцарство, да, но нельзя же, чтобы все это било по его дочери, по всей семье и, в конце концов, по нему самому. Они поставлены в невыносимое положение. Феликс тут же решил, что удастся им или нет спасти Дирека от его Дон Кихотской выходки, недон все равно не получит. И ему сразу же стало трудно встречаться взглядом с дочерью. Они заняли пустое купе и, рассевшись по углам, машинально развернули вечерние газеты. Ведь что бы с человеком ни случилось, он все равно должен прочесть газету. Без этого жизнь станет совсем уж невыносимой. Феликс купил газету мистера Каскота и долго ее листал, не соображая, что там написано. Как вдруг ему в глаза бросилось следующее сообщение. Трагическая смерть заключенного. Вчера, во второй половине дня, в городе Вустере, человек по фамилии Трайст, приговоренный за поджог к трем годам тюрьмы, напал на конвоиров, сопровождавших его из суда обратно в тюрьму, и попытался бежать. Спасаясь от погони, он кинулся прямо в поток машин на мостовой и попал под автомобиль, двигавшийся с довольно большой скоростью. Несчастный получил удар по голове и умер тут же на месте. Причины такого отчаянного поступка остались невыясненными. Известно только, что Трайс страдал эпилепсией. Предполагают, что у него начался припадок. Феликс замер, прикрывая желтоватыми листами газеты лицо и не зная, как ему быть. Что это за собой повлечет? Что будет? Теперь, когда Трасть мертв, Дон Кихотский поступок Дирака теряет всякий смысл. Но, может быть, он уже признался. Из газетной заметки следует, что самоубийство произошло сразу же после суда, до того, как юноша написал письмо Недди. Не может быть, чтобы он до сих пор об этом не знал и не отказался от своего безумного замысла. Феликс нагнулся вперед, тронул Джона за колено и передал ему газету. Джон прочел заметку и вернул газету. Братья молча переглянулись. Потом Феликс еле заметно показал головой на дочь, и Джон кивнул. Перебравшись поближе к Неди, Феликс взял ее за руку. — Прочитай вот это, детка. Неда прочла, вскочила, потом опять упала на сиденье. — Бедный! Ах, бедный! — воскликнула она. — Что же это, папа? «Ах, бедный!» Феликсу стало стыдно. Хотя смерть Трайста так для нее все упрощала, она чувствовала только жалость к этому бедняге. Он же, для кого все это означало куда меньше, испытывал только облегчение. Он говорил, что не вынесет тюрьмы. Он мне тогда еще сказал, но я не думала. «Ах, несчастный!» И спрятав лицо на плечи отца, Она разрыдалась. У Феликса все внутри сжалось. Он слышал, что и Джон тяжело дышит в своем углу. Не зная, как ее утешить, он молча гладил ее руку. Наконец она прошептала. — Теперь уже руку некого спасать. — Ах, папа, если бы ты видела этого беднягу в тюрьме! Феликс только и нашелся сказать. — Деточка! В тюрьмах сидят тысячи и тысячи несчастных. После всех волнений наступила апатия, и остальные три часа они ехали молча. А поезд громыхая шел по мирной, полной довольства земле.